Глава десятая. Мертва. Я пятилась от кровати, давясь слезами и приторным запахом туалетной воды. «Вижу, не слепая», — рявкнула Рокси. «И кто виноват?» «Как кто виноват?» «Никто. Пусть только попробует ткнуть пальцем в рокси А помнитесь. Я силой усадила ее в кресло. Хорошо бы еще привязать, как близнецов, да ведь не дастся. Знаю я свободолюбие ее высочества. С какой, спрашивается, стати, она понесла дичь о чьей-то вине? Кому понадобилось убивать мисс Шип? На яде? Произнесенные в запальчивости угрозы трудно принять всерьез. И то, что покойная еще час назад вовсю радовалась жизни, тоже ничего не значит. «Кто из нас застрахован от сердечного приступа?» «Да никто. А меньше всех дамочка, за которой охотилась половина мужского населения города. Это ж сколько нужно сил, чтобы отражать атаки любвеобильных джентльменов. Поневоле сердце сдаст». «Кошмар! Не приведи Господь помереть в таком виде!» Миссис Млой терзала зубами кулак. Не слишком лестно для Мить Шип, но возразить нечего. Невеста выглядела ужасно. К тому же декорации для сцены с участием хора ангелов были выбраны неудачно. Суровый модернизм особняка не добрался до супружеской спальни. Полагаю, наяда захлопнула дверь перед носом у дизайнера и обставила любовное гнездышко по образу и подобию гремерки в кабаре Тинкин Алли. Море оборочек и финтифлюшек, но что ужасало более всего, так это обилие зеркал. Стены в зеркалах, потолок зеркальный. Всюду, куда ни повернись, взгляд натыкался на уснувшую вечным сном невесту. Неудивительно, что миссис Мелой, спрятав лицо в ладонях, скороговоркой читала одну молитву за другой. — Вам плохо, Рокси? Спустились бы в гостиную, отдохнули немного. Там роскошный диван. — Ага. А вы, значит, тут одна останетесь? — Да ладно вам. Я выдернула упрямницу из кресла и подтолкнула к двери. Теперь-то уж она меня точно не укусит. Легко хорохориться перед миссис Мелой. Страх пробрал меня до костей, едва я осталась наедине с шиб. Боже, что за челюсти! Так и кажется, что они сомкнутся на моей руке и отхватят пару пальцев, стоит лишь приблизиться к кровати. А глаза — шампиньоны. Их остекленевший взгляд будет теперь преследовать меня долгие ночи напролет. «Послушайте-ка, мисс Шип, бочком-бочком в обход кровати к телефону. Заключим джентльменское соглашение». Я не виню вас за экстравагантный наряд, а вы не скалите зубы. Идет? — Надо же. Звук моего собственного голоса вдохнул жизнь не только в обстановку, но и в тело мисс Шип. Не скажу, чтобы она восстала из мертвых с готовностью в фло Мелроуз, но некоторую одушевленность все же обрела. — Прошу прощения. Я набрала номер доктора Мелроуза. «Великая вещь – привычка. Мне и в голову не пришло звонить в справочную и узнавать телефон городской скорой. Доктор Мелроуз, это Элли хаскилл «Да?» Готовы поклясться, что в сдавленном смешке доктора зазвенил тревожный набат. «Фло в полном порядке, миссис Хаскелл. Как вы сами могли убедиться на неудачной вечеринке у Шельмусов?» «Бога ради, успокойтесь. Я не собираюсь вас шантажировать. Несчастье с мисс Шип». «Великолепно!» «Она умерла!» «Превосходно!» Я онемела, но, к счастью, не перестала дышать в трубку. Громко и натужно. Что и помогло доктору очнуться от эйфории и понять, наконец, суть. «Срочно приезжайте, доктор!» Дело сделано. Осталась самая малость — вынести общество Мишип до появления живого собеседника. Доктор выехал. утешил я злосчастную невесту. Вполне достаточно, чтобы не прослыть невежей. Казалось бы, самое время для молитвы. Так нет же. У Элли Хаскил все не слава богу. В стрессовой ситуации, к примеру, она начинает безостановочно молоть чушь. «Знаете, Мишип, я не питала к вам особо теплых чувств. И вовсе не потому, что осуждала ваш фривольный образ жизни. Нет, просто вы казались мне такой смешной. Теперь-то я понимаю, сама хороша. Клубок комплексов и физических недостатков. Признайтесь, Шип, Ежись от порочных ухмылок купидонов, я упорно гнула свою линию. Признайтесь, как на духу. Вы что, решили доказать всем красоткам в мире, что внешняя оболочка не имеет к сексуальности никакого отношения? Посмертное интервью было прервано голосами и топотом в коридоре. Спешно распахнув дверь, чтобы поприветствовать доктора Мелроуза, я нос к носу столкнулась с пропащей блондинкой в атласном пурпуре. С возвращением в родные пинаты, мадам. «Элли!» Волосы наяды стояли дыбом, словно она натянула на голову шапочку сотни дырочек. Уморительное изобретение парикмахеров для окраски перышек. «Какого дьявола здесь творится? Миссис Меллой опять набралась?» «Насколько я могу судить, нет. Но она городит черт знает что!» «Наяда!» Стараясь заслонить от нее кровать, я на глазах раздалась в объеме. Натолкнувшись на мощную преграду, наставница роковых подперла плечом косяк и поехала по стене вниз. «Так-так, не стоит перекладывать с больной головы на здоровую, миссис Шельмус. Если кто сегодня и хватил лишку, то отнюдь не Рокси». «Это ужасно, понимаю». Но Глэдис Шип мертва. Мне хотелось поддержать на яду, но рука не поднялась. В детстве, расквасив коленки, я не выносила ничего прикосновения. А во время родов не то что касание. Дыхание Бена казалось слишком тяжким угрозом. Все силы уходили на ощущение боли и борьбу с ней. «Не верю. Так убедись, Фома неверующий». Вряд ли мне достало бы смелости выговорить этот самый логичный из ответов, но на наяда, поднырнув под моей рукой, уже прорвалась в спальню, споткнулась и рухнула бы на целлофановый сверток, если бы не моя самоотверженность. — Чёртова кукла! Элли! Я окажусь за решеткой. Вздор! Это естественная смерть! Ты в самом деле безголовая или притворяешься? Сказал тоже, естественная. Чересчур удобно. Я грозилась ее убить, и вот нате вам, мамзель мертва. По-твоему, кто-нибудь поверит в сердечный приступ? Жизнь, она вся сплошь из совпадений. Я тебя умоляю. Возьми себя в руки на яда. Доктор Мелроуз уже едет. На цыпочках, просеменив по паркету, я пригладила непокорные золотые локоны, помассировала окменевшие плечи подруги и получила заслуженную награду. Дыхание золушки выровнялось, голосок обрел, если не прежнюю звонкость, то хотя бы человеческие интонации. — Где Лео? — Миссис Мылой сказала, поехал тебя искать. — Все пропало, Элли. Небесно-голубые глаза наполнились слезами. «Уж кто-кто, а Лео мне этого не простит. Он не поверит, что я ее не убивала. Ты-то хоть веришь, птенчик?» На маникюренные пальчики сплелись с моими распухшими от стирки. «Конечно, Наяда. Чего не скажешь, чтобы утешить до смерти напуганную подругу?» Однако уже в следующую секунду утешение обернулось убеждением. Ясно, что мисс Шип убили, но сделал это кто-то другой. Наяда всегда была импульсивна и открыта. Вне себя от бешенства она запросто могла бы столкнуть разлучницу с лестницы или снести ей полголовы тяжеленным канделяпром. Но втихомолку подмешать яд в шампанское Такое вероломство не для нее. Версия отравления вполне логична, поскольку ни дырки от пули во лбу Глэдис, ни торчащего из груди кинжала мы не заметили. Что же до личности преступника? Надо ли далеко ходить? Ведь только вчера бедный Тобис чуть не протянул лапы. По чьей вине? Что за отрава едва не лишила меня пушистого любимца? Держу пари та самая, из-за которой сказочная ночь любви мисс Шип и Лайонелла закончилась, не успев начаться. На встала, зябко потирая руки. «Ну и холодина! Представляешь, каково ей!» Моим попыткам представить себя на месте мисс Шип, положил конец доктор Мелроуз. Деловито помахивая черным саквояжиком... Он молча отодвинул нас с дороги и приступил к осмотру тела очаровательной невесты. По поводу прозрачной тоги и вишенки в пупке док не обмолвился ни словом. А вот на ядра заразилась целым монологом. «Нет, какова наглость! Воспользоваться идеей из моего руководства для соблазнения моего же мужа. Впрочем, мне-то что? Им было хорошо вместе, но ну и на здоровье». В конце концов, само свершенство учит дарить любовь, а не заглатывать мужчин целиком, как щука карасей. В безмолвном, но красноречивом взгляде доктора неприязнь граничилась ненавистью. Будь его воля, с каким наслаждением мистер Мелроуз затянул бы мертвую петлю на тонкой шейке причины всех своих несчастий, отомстив за двухмесячную пытку сексуальными фантазиями. В полицию сообщили Нет еще хором отозвались мы. В таком случае он шагнул к телефону. Минуточку Наяда прошмыгнула мимо доктора, схватила трубку, спрятала за спину и с ангельски невинным видом захлопала ресницами. Стоит ли поднимать шум? Средних лет дама, прямо скажем, потрепанная жизнью, скончалась во сне. Подпишите свидетельство о смерти и дело с... Миссис Шельмус. Доктор щелкнул замком саквояжа. Громадная ладонь в густой шерсти протянулась к наяде. — Будьте так любезны отдать трубку. Вы препятствуете исполнению врачебного долга. «Вы что, не видите? Она в шоке!» «Не выдержала я». «Вижу и сочувствую». «Значит, мисс Шип...» «В данный момент я могу лишь строить догадки, миссис Хаскелл. Вскрытие покажет». Хладнокровный и достойный уважения ответ профессионалу. «Нехорошо, Элли. Признайся, что была несправедлива к доктору». Связанный клятвой Гиппократа, он верой и правдой служит королеве и отечеству. — Послушайте, — Наяда шмякнула трубку на аппарат, — не убивала я этот презент с сюрпризом. Но если вы не поможете, мне конец. К чему расследование, если убийцу преподнесли полиции на тарелочке с голубой каемочкой? Мотив лучше не придумаешь, возможности навалом. «Пожалуйте в наручники и за решетку». Мне позавидуешь». Уловив в скрипучем голосе доктора участливую нотку, лидерша роковух пустила в ход все дарованные ей природой средства обольщения. «Доктор, дорогой мой, она забавно надула губки». «Разве с вами такого не было?» «Кажется, что весь мир ополчился против тебя, и спасения ждать неоткуда, если только какая-нибудь добрая душа не предложит свою помощь». «Было», — металлически безжизненно прозвучало в ответ. «Так почему бы вам не войти в мое положение и не черкнуть в свидетельстве острая сердечная недостаточность?» «Как вам будет угодно». Медленно, с натугой, словно колесо на ржавой оси, доктор развернулся, и мне стало трудно дышать. Прежде не видела и в будущем, не желая встречаться с таким презрительным взглядом. Доктор Мелроуз посчитал меня предательницей. Он решил, что на яды его шантажируют, с моей подачей, разумеется». Но винить надо было свою нечистую совесть. Это она сыграла с ним злую шутку. Ни я, ни Бен данное доктору слова не нарушили. Третьей была Фло, которая ничего не мешала разыграть амнезию, а потом доложить нашему научно-сексуальному шефу о плачевных результатах эксперимента с Хэллоуином. «Ладно, предположим. И что дальше?» Исполнить свой гражданский долг и шепнуть на ушко доктору, чтобы звонил в полицию? Или принять сторону наяды и утешаться тем, что, дескать, все мы дамы, все мы роковые, роковуха-роковухи глаз не выклюет?»